завтракал и отправлялся на место встречи с ребятами. У него в мозгу постоянно тлело смутное сознание, что где-то рядом существует некая миссис Догерти. Если бы ему заявили, что тихая, аккуратно одетая, миловидная женщина, сидящая напротив него за семейным столом, его жена, он не стал бы спорить. Более того, он даже и помнил, что они состоят в браке уже почти четыре года.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 Рядом с ним шла незнакомка. Он вспоминал серенькое оперение, которое эта райская птица носила в своей клетке и не узнавал ее. Чем-то она напоминала Дэлью Каллен, на которой он женился четыре года назад. Он шагал справа от нее стеснительно и неуклюже. — После обеда я провожу тебя домой, — Дэл объявил мистер Доггерти, — а сам еще успею к Зельцеру посидеть с ребятами.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 Если у кого-нибудь из его друзей по ипподрому, бильярдному сукну и рингу и имелись жены, жаловаться на это в обществе они себе не позволяли. На улицах, пересекающих блистательный Бродвей, хватало скромных ресторанчиков с табальдотом, и в одно из таких мест он намеревался припроводить Делию, дабы Светоч его домашней жизни впредь оставался под спудом. Однако по дороге мистер Догерти изменил это решение.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 Уже занял наблюдательные посты в заведении Зельцера. Они уставились на мистера Доггерти и его обновленную Делию, словно громом пораженные. А затем каждый поспешно сдернул шляпу с головы, движение столь же для них непривычное, как и зрелище, которое явило их взором большой джин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 А скатерти, салфетки, хрустали, цветы столь же добросовестно исполняли возложенную на них миссию чаровать взгляд. Посетители были многочисленны, элегантны и веселы. Официант, отнюдь не обязательно угодливый, подвел Большого Джима Доггерти и его жену к свободному столику. «Ставь в меню, дел хоть на все номера подряд», — заявил Большой Джим. «Нынче ты пасешься на воле. Сдается мне...»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 когда ей предоставляется возможность блеснуть светскими талантами. Она весело и оживленно болтала с ним о сотнях самых разных вещей, и ее щеки, обесцвеченные жизнью в четырех стенах, вскоре покрылись нежным румянцем. Большой Джим обвел взглядом зал и убедился, что из всех сидящих здесь дам она самая обворожительная. Он подумал о том, как она три года жила, словно замурованная, и ни разу даже не пожаловалась. И его обжег стыд, ибо в его кредо входило и понятие о честной игре. Но когда достопочтенный Патрик кориган первый человек в округе догерти и его приятель, увидел их и сразу направился к их столику, события пошли карьерам.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 Официанту пришлось приставить к их столику третий стул, и рюмки были вновь наполнены. — Ну, плут! Ну, эгоист! — восклицал достопочтенный Патрик, лукаво грозя пальцем большому Джиму. — Прятайте от нас, миссис Доггерти! А потом большой Джим догерти человек не слишком говорливый, сидел молча и наблюдал, как его жена, три года изо дня в день обедавшая дома, расцветает, словно волшебный цветок.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 И под Корриген пусть проваливает туда же. Он что думает, у меня своих глаз нет? И дверь затворилась за ними обоими.